Глава 24. 4 д а о п р и д е т Спаситель. Имя Спасителя, свероя призываемое, делает чудеса, изгоняет бесов, погашает страсти, исцеляет б о л е з н и Иоанн Кронштадтский. Выйдя из зала, я заметил, что это не тот туннель, через который я попал в библиотеку. Этот был уже и шел под сильным углом вниз. Сверившись с картой, я внезапно обнаружил, что он длинное в несколько километров и выведет меня далеко отсюда на одну из крупных развилок. Это было очень кстати, так как пересекать еще раз пустырь с раскинутой на нем неизвестной сетью я не испытывал желания. Туннель действительно заканчивался перед дверью, за которой располагалась крупная развязка. Но я не спешил ее открывать. Мне нужно было время для проверки знаний, которые загрузили меня в библиотеке. И это место было вполне безопасно. Я уселся рядом с дверью и вызвал меню нейросети. Там я достаточно быстро нашел интересующий меня файл и смог без труда открыть его. И передо мной выскочило меню из нескольких тысяч наименований. Чего тут только не было! Здесь находились знания высоких рангов в с жатом виде, начиная от управления космическим линкором и заканчивая профессиональным флористом. Для удобства поиска можно установить несколько вариантов фильтров, а согласно описанию на распаковку требовалось не менее двух минут. Первым делом я последовал совету библиотекаря, как я решил назвать библиотеку древних, которая общалась со мной, и загрузил обучающую программу по устройству нейросетей древних и их защите. Заодно загрузил программу по взлому и наладке нейросетей. Как только программы скачались на виртуальную память, я запустил программу обучения, выбрав самый скоростной режим, но разделив при этом свое сознание. И когда программа запустилась, я понял, что могу, разделяя сознание, производить одновременное обучение нескольким базам. Поэтому, добавив базы знаний по управлению космическими кораблями нескольких видов, я разделил свое сознание, чтобы охватить как можно больше знаний. Контролировать процесс мне стало очень трудно, но я старался не терять связь с реальностью и использовал опыт ускорения времени. Я почувствовал, как резко возросла нагрузка на все тело, не только на мозг, но и на сам организм, который ускорил метаболизм. Аптечка скафандра п р о п и щ а в вколола несколько стимуляторов и обезболивающие. Меня начало мутить, но процесс изучения шел очень быстро. Простейшие обучающие программы постепенно начали завершаться. передав мне необходимые знания, и я постепенно начал отключать освободившиеся части своего разделенного сознания, снижая общую нагрузку. Но это не сильно помогало, так как я взвалил на себя изучение избыточно большого количества знаний, скрипя зубами и сжав кулаки. Я держался из последних сил, д е р ж а с ь на одном упорстве. Сколько длился процесс обучения, я уже не мог сказать. Но неожиданно все закончилось, и все выбранные базы знаний мной были изучены. С огромным усилием я сдержал рвотный позыв, понимая, что делать это в скафандре с надетым шлемом не лучшая идея. В голове был шум, а во рту ощущался вкус крови от п р о к у ш е н н ы х губ. Сделав у с и л и е я использовал свои способности и снял все последствия своего необдуманного эксперимента. Я удивился тому моменту, что моя нейросеть не предупредила о возможном побочном эффекте, и я полез в настройки выяснять причину всего этого. Факт изучения мной баз данных сразу же дал видимый результат. Теперь все неправильные настройки при изучении меню подсвечивались разным цветом. Тот факт, что все меню настроек нейросети передо мной мерцало в красных зонах, говорил о том, что я полный дурак. Уничтожив внедренных мне симбионтов, я оставил настройки сети в прежнем положении и не озаботился вопросом проверки правильности их установки. Я стал постепенно менять их, переводя к стандартным значениям, и в скором времени смог понять разницу. Внезапно в моей голове раздался голос. р а д а приветствовать нового пользователя. Меня зовут РХ1176. После смены вами настроек я буду вам помогать осуществлять взаимодействие с нейросетью. К сожалению, в связи с в е р д о н о с н ы м и имплантантами активация искусственного интеллекта нейросети произойдет через несколько часов. Его личность серьезно повреждена внесенными ограничениями и повреждениями ячеек памяти. Искин до последнего пытался снять ограничения, наложенные на него вредоносными симбионтами, в результате чего часть нейросети была выжжена, и требуется время для полноценной расконсервации. Пока это происходит, можете обращаться ко мне. Я изучила записи происходящего за последние сутки и рекомендую установить наивысший уровень защиты с внешними источниками данных. Это ограничит скорость передачи данных, но незначительно, а уровень защиты повысится многократно. Сейчас вы установили высокий уровень защиты, но он дает возможность на проникновение программ шпионов на уровне трех процентов. н а и в ы с ш и й уровень защиты позволит использовать виртуальный центр связи, и в случае проникновения вредоносной программы она сможет захватить только контроль над виртуальной составляющей нейросети. Я опять за столь короткое время почувствовал себя дураком. Изучив базы, я не смог сделать простых выводов, а ведь это все есть в них. Необходима хорошая практика или помощь нормального помощника. Только вопрос доверия для меня сейчас стоял очень остро. Могу ли я теперь доверять кому-либо? Вот в чем основной вопрос, требующий моего решения. Перебирая возможные варианты, как решить эту задачу, я решил обратиться к своей интуиции, неоднократно спасавшей мне жизнь и подсказавшей, что со мной что-то не так. Интуиция молчала и никак не прореагировала на попытку довериться голосовому помощнику. Но при попытке включить для пробы низкий уровень защиты я почувствовал твердое желание не делать этого. Исходя из проведенного эксперимента, я решил довериться новому помощнику и установить наивысший уровень защиты, существенно снижающий скорость обмена данными. Заодно запустил полную диагностику организма и самой нейросети. На это потребовалось около пяти минут, и результат меня порадовал. Все мои параметры существенно выросли, включая п с и с п о с о б н о с т и что я сразу же решил проверить, раскинув сеть вокруг себя. Я увидел большую развилку за дверью и множество живых организмов и дроидов, ведущих там яростное сражение. Дверь туннеля имела настолько высокий уровень защиты, что даже прямые попадания плазменных выстрелов в нее никак не отображалось с этой. Страны. Я быстро разобрался в ситуации, используя свои способности, которые выросли практически до прежней величины. Еще я включил свое внутреннее зрение и увидел уже четкую картину боя. Большой отряд солдат в форме имперских войск и в форме полиции прикрывал большую группу людей, преимущественно гражданских, среди которых было много детей и женщин. По их эмоциональному фону я понял, что они находятся в отчаянии. Поэтому я без причины влез в голову одного из офицеров и принялся просматривать всю информацию, содержащуюся в его голове. Ко мне подключился мой голосовой помощник, который я решил называть РХ для простоты общения. Он сортировал скачиваемую мной информацию. Я ускорил окружающее меня время для быстроты скачивания. Получив нужную информацию, я понял причину отчаяния и все, что произошло с того момента, как над планетой был утерян контроль. Когда это произошло, группа отставных военных смогла собрать большую армию и взять контроль над большой частью сектора со складами питания. Но неделю назад их одновременно атаковали механоиды и армия дроидов под к о н т р о л ь н ы х безумному императору. Атака была настолько многочисленной, что для ее отражения пришлось привлечь всех гражданских, способных держать оружие, но это не помогло. Обороняющиеся теряли уровень за уровнем, неся огромные потери. И этот отряд, в состав которого входили последние военные и более 10 0 т тысяч женщин и детей, был всем, что осталось от двухмиллионного населения анклава военных. Количество нападавших дроидов императора было не менее пяти тысяч, и они последовательно уничтожали все заслоны, выставляемые беженцами. И это был последний рубеж людей, у кого имелось оружие. Вернувшись в реальное время, я не стал вести переговоров, а принял единственное для себя решение: прятаться и скрываться больше я не мог. Это были мои граждане, мои соотечественники, и я не мог позволить этому отряду беженцев погибнуть. Поэтому, используя внутреннюю систему связи военных, адаптированную системой помехоподавления, я отдал приказ: внимание всем, работает имперская безопасность. Приказываю немедленно отступить к следующему рубежу обороны. и не вмешиваться в операцию по зачистке данного сектора. Видя через дверь, что мои слова ш а р а ш и л и обороняющихся, но никто не спешил выполнять приказ непонятно от кого исходящий. Я добавил: полковник Ригли, немедленно выполнять приказ, иначе губа, на которой вы месяц просидели до вашей отставки, покажется вам отпуском по сравнению с тем, что вас ждет за неисполнение приказа. Для помощи в отводе в о й с к я усилием воли, использовав свои способности, сжег управляющие искины трем сотням ближайших к нам дроидов. Это и прямой приказ с упоминанием известного факта из жизни полковника, о котором знали всего пять человек в империи, привели к нужному результату. Полковник стал очень умело отводить людей на 500 метров дальше от развилки, по самому крупному из туннелей. Ширина которого достигала 300 метров, а высота 80. Когда они удалились на достаточное расстояние, я открыл дверь и сняв маскировку вышел в туннель рядом с развилкой. На меня уставились тысячи глаз с одной стороны и тысячи в и з о р о в систем обзора дроидов. Дверь, в к о т о р у ю я вышел, сразу же закрылась, слившись со стеной. Чувствуя, как отчаяние прячущихся людей сменилось слабым чувством надежды, я с легкостью читал мысли этих людей, и они понимали, что один человек не сможет их спасти от орды нападающих дроидов, очень хорошо вооруженных и несущих на себе мощную защиту. Но надежда на случай появления героя, способного их спасти, еще теплилась на грани отчаяния. Впитывая все эти мысли, меня начала наполнять злость, как тогда в туннеле, когда я выжег целую армию дроидов. Вокруг меня стали мелькать молнии, пространство вокруг меня начинало искажаться. Поэтому я вышел на середину туннеля и повернулся к нападавшим дроидам. Они притихли и остановились, полностью прекратив огонь, сканировали меня различными системами. Пространство вокруг меня сгустилось, бурля от огромного количества сконцентрированной мною энергии. Мое тело поднялось на десять метров над землей, а молнии, многочисленные гирлянды, струились вокруг меня, заполняя все пространство туннеля, полностью перекрыв его. Но я продолжал наращивать невероятную мощь вокруг себя. Разделив сознание на три потока, я просканировал пространство впереди себя, отмечая все группы враждебных дроидов, скопившихся на несколько километров вокруг меня. На подсознание отмечая каждую из целей, после чего не в силах больше сдерживать энергию, скопленную мной, я, вытянув руку вперед, выпустил ее на волю. Ослепительная вспышка на всех диапазонах восприятия ослепила на секунду даже мое пси сознание, и я увидел только результат своих действий. Тысячи роботов сгорали в плазме электрического разряда, замирали обугленными кусками железа. Когда молнии рассеялись, я рухнул вниз от неожиданности, присев на одно колено и замерев в таком положении. Продолжая наблюдать внутренним зрением, как импульс, выпущенный мной, продолжает нестись по многочисленным туннелям, выжигая всех дроидов противника. Так продолжалось несколько минут, пока импульс не растворился, нанеся невероятный урон противнику. Сотня тысяч сгоревших дроидов осталась в тех местах, где он прошел. Увлекшись подсчетами результатов моей атаки, я не заметил, как рядом собралась группа офицеров, стоящие от меня на небольшом удалении. Я резко встал и обернулся к ним. От моих действий подросток, даже скорее ребенок, стоящий рядом с одним из них, вскрикнул от страха и спрятался за спину полковника, выронив при этом огромный для его пропорций тяжелый армейский пистолет. Видя страх на лицах присутствующих, я медленно снял шлем, показав свое лицо стоящим передо мной людям, которые с удивлением смотрели на меня. Неожиданно в наступившей тишине девушка подросток вскрикнула: «Император! Он пришел спасти нас! Глава ордена прилетел к нам, чтобы спасти нас всех!» Громко и радостно прокричала она, после чего неожиданно для всех, включая меня, бросилась ко мне и обняла меня, продолжая шептать. Я верила, я знала, что он придет. Я просила его каждую ночь, чтобы он спас нас, и он пришел. Ускорив время, я влез в воспоминания девушки, читая ее как открытую книгу, и был поражен тому, что ей пришлось пережить. она единственная выжившая из всей семьи, ее родители и четверо сестер погибли в разный период времени, защищая ее и спасаясь от беспредела, творившегося на планете, ее отец, сослуживец полковника пять дней назад, умирая у него на глазах, поручил заботу о последнем выжившем члене семьи полковнику, но девочка не сдалась и не отчаялась, она взяв пистолет умирающего отца, продолжала сражаться наравне со взрослыми. своим упорством в д о у ш е в л я я их. Но самое интересное, что она постоянно твердила, что придет новый император и обязательно спасет всех. Нужно только немного продержаться, нужно еще чуть-чуть потерпеть, и он явится в свете молний и испепелит всех врагов. Ей никто не п е р е ч и л думая, что она тронулась рассудком, но нашлись и те из подростков и женщин, кто ее слушал. Она уже неоднократно спасала их от полного отчаяния своими словами, и некоторые из взрослых стали повторять эти слова за ней, а некоторые со словами «Император обязательно придет и спасет вас» умирали на баррикадах. Я стоял неподвижно и не знал, как мне поступить дальше, и поэтому сделал первое, что мне пришло на ум. Я поднял подростка и, взяв ее на руки, отчего она обняла меня за шею и разревелась, подошел к пораженным офицерам, потерявшим дар речи.